11. Рингмо После того, как мы увидели озеро с высшей точки дневного перехода, нас ждала легкая и широкая дорога под гору, по лесистой местности. Миновав 2 километра за полчаса, мы вышли к Рингмо. За день мы поднялись на 400 метров. На краю деревни стояло несколько древних чортенов, выкрашенных в молочно-белые и охровые тона. На главных воротах поселения, Чортенкани кани стояла деревянная платформа, подпираемая деревянными же столбами. Такие конструкции я иногда встречал в путешествиях. Похожие есть в Мананге, к северу от Анапурны, только у них гладкие, отштукатуренные стены подкрашены в ярко-белый. У чертенов в Рингмо была более грубая отделка. Неровная штукатурка и дерево беспорядочно выкрашены в белый и красные цвета. Тем не менее, конструкция в целом выглядела красиво и производила впечатление. Разбросанных довольно хаотически домов в селении было около 30. В центре возвышалось здание побольше. В магазине торговали пивом, печеньем и лапшой. Лагерь наш был разбит в сотни метров за деревней на берегу озера. Слева ясно виднелась тропа, по которой нам предстояло идти дальше. Выглядела она не слишком надежно. Она пролегала по высокому и крутому склону, та самая тропа дьявола из фильма Гималай, на которой завалился як. Как бы описать цвет озера? «Чистый» — первое слово, что приходит в голову. Оно не просто отражает голубое небо. Его цвет не такой насыщенный, как у ледниковых водоемов по всему миру. Вода в нем прозрачная, видны камни прямо у берега, исчезающие в темно-синей глубине. Озеро очень глубокое. Пожалуй, точнее всего, его цвет будет назвать ярким и глубоко лазуритовым. По сравнению с цветом озера, бирюза, которой украшают себя женщины в вдолпа, слишком бледная и чересчур зеленые. Аллаздер рассказывал мне, что когда он показывал друзьям фотографии из нашего похода, те решили, что он добился такого цвета с помощью фотошопа, чего он, конечно, не делал. Не смог подобрать точного эпитета для озера даже сам Питер Маттисон. Его цвет, прозрачный, синий-зеленый, должно быть обусловлено белым песком глубоко на дне», — пишет он. И потом обращается к другому автору. «Воистину, это кристально чистое озеро подобно зеркалу без единой пылинки, буддистскому символу. Оно, хоть и показывает бесконечную процессию образов, при этом однородно и бесцветно, неизменяемо, но все так же неотделимо от образов, которые являет». Так гласит отрывок из «Тантрического мистицизма Тибета» Джона Блофилда. Возможно, достаточно сказать, что цвет озера — особый голубой цвет, хок Сунду, Оно подобно зеркалу, отражает эмоции и страсти наблюдателя. И пусть моё описание далеко не точное, эта просторная, изысканно голубая водная гладь пускает сердце в полёт. Когда мы пообедали и расселились по палаткам, начался мелкий дождь. Вскоре дождь превратился в град. Эйт объявил, что наш маршрут меняется. Оказалось, что перевал Кангла, 5350 метров, завалило снегом. Три Амигус не скрывали своего разочарования. Два года назад они уже ходили этим маршрутом, и тогда им пришлось повернуть назад, тоже из-за снежного завала. Это была уже вторая их попытка. «К счастью», — добавил Эйт, — «у нас есть альтернативы». Мы приготовились к худшему. Альтернативный маршрут номер один повел бы нас в сторону от прежнего курса, по другой долине и через безымянный перевал. На этой неделе 11 групп пошли этой дорогой, пока ни одна не вернулась, — сказал Эйд. «Ну ничего себе перспектива!» — закричали мы. «Ничто не заставило их вернуться. Так лучше успокоил он нас». Была и хорошая новость, по-настоящему хорошая. Прямо этим утром кто-то прошел этим маршрутом, добрался им в Рингму из Ше. Альтернативный маршрут номер два повел бы нас мимо озера и потом на северо-восток в Салданг. Так мы не увидим ше Этим путем Джордж Шаллер, расставшись с Матисоном, возвращался из Салданга в Рингму И на нем-то, севернее озеро, и увидел снежного барса. Дождь не прекращался, так что мы отдыхали в палатках до самого ужина. Саила снова порадовал нас разнообразным меню, и мы съели все с удовольствием. Через несколько дней мы испытаем альтернативный маршрут номер один и отправимся в Шагомпу. До этого у нас был день на акклиматизацию и на осмотр Рингму. 16 мая. День отдыха в Хоксунду. День был ясный. Озеро — настоящее пиршество для глаз. После завтрака Колин и Дункан завернули обед с собой и отправились на целый день на хребет к востоку от Рингму. Таков у них был модус operandi, латинский образ действий. В дни отдыха они никогда не сидели на месте, вместо этого они забирались так высоко, как могли. Остальные же были рады отдохнуть, перевести дух и познакомиться с местной культурой. посмотреть монастыри, зайти в магазины, поговорить с жителями, которые работали в поле или ухаживали за скотиной. В 10 утра мы небольшой компанией отправились к Бонгомпе, которая стояла на мысе на юго-восточной оконечности озера в 20 минутах ходьбы. Рингмо по-тибетски называется Чо, а монастырь тхасунг Тха-Сунг-Чолинг-Гомпа. Озерная гладь оставалась неизменной, невероятно голубой и притягивала взгляд — так что приходилось заставлять себя глядеть под ноги, чтобы не споткнуться. Но бесполезно, глаза все равно возвращались к чудесному озёрному пейзажу. Озеро не бороздят лодки, в нем не водится рыба, на берегах нет ни следа водорослей. Неудивительно, что это озеро из издревле уважают и почитают. Сналгроув шёл по этой тропе в 1956 году и написал об этом так. «Озеро обрамляют серебристые березы. Мало я видел на земле такой благодати, как их отражение в понеземному голубой воде, сияющее березной. Невольно я полностью с ним согласился. Выше по берегу и среди древних можжевельников два ветхих чертена, большой и малый, размечали границу монастырских владений. На обочине главной дороги, ведущей к основному зданию монастыря, стояли в ряд еще одиннадцать чертенов разной степени ветхости, Маттисон писал, что, хотя население Рингмо в основном исповедует буддизм, один из местных сказал «Я буддист, но я хожу вокруг молитвенного камня не в ту сторону». Среди каменных чертенов было разбросано много камней мани с резьбой на них. Лучше всего я знал мантру «Ом мани падме хум», которая встречается в очень разных формах – в резьбе, в живописи, в вышивке. Эти же камни отличались от привычного. Обычно мантру составляют шесть тибетских символов – Ом, Ма, Ни, Пад, Ме, Хум. Здесь же надписи были длиннее. То была мантра Бон – Ом, Ма, Три, Му, Е, са, Ле, Ду, состоящая из восьми символов – Ом, Ма, Три, Му, Е, Са, Ле, Ду. Только первые два символа совпадали с буддийскими. Я думаю, что лучше всех интерпретировал Ом Мани Падмахум Дэвид Снелгроуф «О ты» из «Драгоценного лотоса». Это мантра Швары в Тибете «Чинризига». У него, однако, возникли трудности с переводом мантры «бон». Ом, по его словам, это древний индийский мистический символ. Что такое матримуе он не знал. Ему говорили, что это слова на шангшунском языке, но он не воспринимал это всерьез, считая шангшунский язык выдумкой. Саледу – это фраза на тибетском, примерно означающая «в ясности соединяйтесь». Миновав ряд медленно разрушающихся чертенов, мы дошли до основных монастырских зданий, очень старых, но в них оказался всего один монах. Второй монах, тот, у которого был ключ, отсутствовал. Накануне он ушел в Рингмо на Пуджу благословить новую гидроэлектростанцию. Сноска. Пуджа — это ритуал поклонения в индуизме, который может включать в себя молитвы, гимны, подношения, цветы, фрукты, благовония и другие священные действия. Пуджа проводится с целью почитания богов, богинь или духов для получения их благословений, защиты или проявления уважения. Это может быть как личная практика, так и часть общественного культа в храмах. Он до сих пор не вернулся, и было такое подозрение, что обмывали станцию до самого утра. Во времена Снеллгрува здесь тоже жили только двое монахов, однако с ними проживали 12 послушников, некоторые из них женатые и более-менее заинтересованные в религиозной жизни. Один из двух монахов, которых Снейл Гроув встретил, был родом из тибетской провинции Кхам. Это был очень приятный человек с невероятно длинными волосами, собранными у него на голове в большой пучок. Снайл писал, «Он не выказал никакого удивления, встретив таких путешественников, как мы, не заинтересовался ни нашими палатками, ни снаряжением. Он встретил нас как равных, таких же, как он, жителей планеты». Этот монах прожил в Рингму 27 лет. На следующий день после прихода чужестранцев он поведал гостям миф о происхождении озера Пхоксунду. Много лет назад на месте озера стояла деревня. Лотоса, рожденный под Масамбхава, гуру Ринпоче тогда обращал Тибет в буддийский край, и от него бежала одна демоница. Добравшись до деревни, она подкупила местных жителей большим куском бирюзы, чтобы те не выдали гуру, куда она направляется. Однако Пхава был более могущественен, чем она, и обратил бирюзу в кусок навоза. Деревенские жители были так разгневаны обманом демоницы, что указали гуру, в какую сторону она убежала. Та же в отместку затопила деревню, и теперь на ее месте озеро. Долпо амчинам Намгьял Ринпоче хорошо образованный монах, практикующий традиционную медицину в современном Тхотарапе. К своей книге «Дол по заповедный край» рассказывает немного другую историю. Около 700 года нашей эры в Тибете хозяйничала красноголовая демоница. Когда Падмасамбхава прибыл в Тибет по приглашению царя Тресонга Дацена, он использовал свое могущество, чтобы убить ее, но умерев, Она произвела на свет трех новых демониц, и те бежали в долпы. Старшая пошла в направлении Тарапа и дала одному пастуху Яков большой кусок бирюзы в обмен на обещание не рассказывать, куда она пошла. Когда с ним заговорил лотосорожденный, пастух вынул бирюзу и там мигом обратилась в змею. Гуру уничтожил змею и, поняв, что он на верном пути, пустился в Тарап. Тем временем демоница построила на реке Дамбу и перекрыла реку так, что долину затопило. Гуру Ринпоче мечом прорубил ущелье, ныне известное как Кьезик-Ла, увел воду из долины и убил демоницу. Вторая из сестер сбежала в долину Пхоксундо и наполнила ее водой. Падмасамбхава быстро управился с ведьмой и отвел часть воды из нового озера с помощью водопада. Третья демоница отправилась в место под названием Тирду в Нижней долины, но ее быстро нашли и убили. Тогда, избавив долпа от трех колдуний, великий человек воздвиг Чортены, которые стали называться Три сосуда. В 1956 году Снеллгрув испытал разочарование, увидев монастырские строения в Рингмо в таком упадке. Одно из главных зданий грозило вот-вот рухнуть. Через семнадцать лет Шаллер сообщает, что двое прежних монахов умерли, а послушники разъехались. Монастырь стоял запертый и еще более обветшалый. Монах, который встретил нашу группу, охотно согласился побеседовать, но, увы, отказался пустить нас в гомпу. «Мы, подобно Матисону, расстроились, что не сможем осмотреть ее». Снэлгроу в мельчайших деталях описал фрески и статуи, ее украшающие, и жаль было упустить возможность их увидеть. Пришлось довольствоваться изобильно расписанными двойными дверями с двумя грозными белыми драконами и небольшой фигурой Шенраба, божества религии Бон наверху. Я как следует исследовал главное здание и сделал все необходимые снимки. Со склона над монастырем открывался потрясающий вид на старые, ветхие, охренно-красные чертены, выстроившиеся вдоль дороги, а позади них просвечивала бесконечная и чарующая озерная голубизна. За озером на западе громоздилась гора Канжироба. Ее острый конусообразный пик, увенчанный ледяной шапкой, достигает высоты 6612 метров. Я отправился назад в Рингмо посмотреть, как там поживает новая гидроэлектростанция. В центре деревни высился большой проходной чертен с узкой дверью, но она была закрыта, видимо, здание реставрировали. Этому чертену 250 лет, он называется Калсанг-Омбар, и построил его великий мастер из Пугмо Тритон Намха гьялцен Этот чертен... Один из четырех, который Зодчий воздвиг, дабы составить из них гигантскую мандалу на поверхности земли. Три остальных находятся в Пугму, Тхотарапе и Парле. Снелл Гроув соловьём разливался об этом чертане в Рингму и его превосходной живописи. Потолок с девятью изображениями мандалы он считал лучшим художественным произведением, какое он только видел в своих странствиях. и был твердо убежден, что никто не способен воспроизвести такое же. Так что, разумеется, я пожалел, что в чёрт не пускали. Мимо колсан я отправился дальше и вышел на берег реки, где собрались десяток человек. У электростанции работа кипела. Прошлым вечером Алсдер переговорил с начальником установки электростанции по имени Питер Уэрт и выяснил все подробности. На площадке работали шестеро американцев из неправительственной организации Himalayan Currents, которая поставила своей целью разрешить в Гималайском регионе трудности с вода и энергоснабжением. Они уже поставили водяной насос в школе имени Тапризы, а в Салдангской школе — водно-солнечную башню. Сюда они по частям привезли из Америки турбину, лопасти, подъемный механизм, опоры, а также и сам электрогенератор, и вот уже пару недель пытались собрать систему. Основная задача заключалась в том, чтобы выложить из камней канал на реке, в 200 метрах от того места, где она вытекала из озера. Поперек канала проходила балка, на которой крепилась турбина и которая позволяла бы доставать последнюю из воды для ремонта. Запрудив поток на одной стороне, Строители должны были добиться того, чтобы вода потекла по каналу, начала бы вращать турбины, и тогда ожидалось получить около пяти киловатт электричества. Через всю деревню на столбах уже протянули провода, подведя их к каждому дому, ждали одного тока. Пяти киловатт хватит, чтобы в каждом доме горела одна лампочка или заряжалась одна батарея, но не более того. Я заговорил с одним из строителей, канадцем, Много трудностей вызывали камни, которые не давали лопастям вращаться, и чтобы это исправить, строителям приходилось возиться в ледяной воде. На берегу сидели местные, наслаждаясь представлением. Некоторые разводили костер, чтобы мокрые строители смогли согреться. Филипп разулся и тоже залез в воду по колено, посмотреть, как идут дела. Местные тут же ухватились за эту возможность и принялись швырять в воду гальку, изрядно забрызгав его. Им-то было хорошо смеяться, как и мне. А вот Филиппу, должно быть, пришлось несладко. Он, впрочем, вынес шутку с улыбкой. Настоящее гальское хладнокровие. Строители возились уже битый час, изрядно замерзли, а публика на берегу начала скучать. Наконец кто-то крикнул «Давай!» и лопасть опустили в бурлящий поток. Турбина тут же начала вращаться примерно на 60% от рабочей скорости, К вечеру водяной поток усилился, и теперь Рингмо днем и ночью получала электричество. Прямо перед обедом столовую палатку сдуло ветром. Очень было весело, особенно мне, который как раз был внутри. Но Чандра с мальчишками, как мы их ласково называли, быстро подоспели на помощь, и через несколько минут палатка уже стояла на месте, прижатая дополнительными камнями. Дункан и Колин еще не вернулись со своего хребта, Гарри медитировал и строил каменные туры на берегу озера, а Сьюзен была у себя в палатке. Мы с Аллаздером решили прогуляться по левому берегу реки и взобраться повыше к лесу, чтобы взглянуть на водопад с востока. Там была прекрасная точка обзора. Водопад казался вдвое полноводнее, и нам прекрасно были видны его нижние каскады. Проследили мы и собственный маршрут от больницы по очень крутой, узкой и извилистой тропинке до навеса. Возвращаясь, мы заметили на краю деревни несколько человек, видимо, одну семью, работающих в поле. Один из них вёл пару темно гнедых дзо, гибрид яка и домашнего быка. А те тянули за собой простейший плуг в форме буквы «Т». Сошник заканчивался коротким куском металла. Сноска. Сошник — это часть сельскохозяйственного оборудования, в частности, сейлок, Это элемент, который выкапывает в земле канавку или борозду, в которую затем помещаются семена. Земля была сухая, пыльная и каменистая. Две женщины сгребали камни побольше в одно место, все приветственно махали нам, крикнули «Таши и делек!» и с улыбкой попозировали нам для фото, после чего продолжили трудиться. В лагере обычно в половине четвертого мы пили чай. Колин пришел как раз вовремя, а вот Дункана нигде не было видно. Оказалось, они с Колином разделились. Я ушам своим не поверил. Ходить одному в горах значит напрашиваться на неприятности. Колин не видел его с половины десятого утра. Сам он отправился на хребет, а Дункан двинулся в какую-то долину. Мы отправили Бишу на поиски. Прошел еще час, и Колин со Сьюзен начали не на шутку тревожиться. «Вдруг он подвернул лодыжку», — говорил один, «или потянул спину». — вторила другая. Я уже подозревал, что Дункан попал в серьезную переделку. Если он правда получил травму, весь трекинг пойдет на смарку. Но в шесть вечера, когда уже начало темнеть, он все таки явился, целый и невредимый. «Извини», — сказал он Эйду, — не рассчитал. И все. никаких дальнейших объяснений не последовало. По крайней мере, физически он был здоров. Эйд кипел от злости, но сказать ничего не мог. За ужином было тихо. Три амигус, ясное дело, помалкивали. После еды, когда остальные нарушили молчание и заговорили про восхождение и свои собственные дневные приключения, эти трое приободрились, решив, что их все-таки не исключили из клуба. Они начали обсуждать что-то между собой, но на повышенных тонах, и вскоре заглушили всех остальных. Было, впрочем, из-за чего нервничать. Завтра утром нас ждала тропа дьявола.